Глава 17. Страшный торг. Не зная, как и сам князь Светозаров, подробности устроенного графиней Переметьевой свидания княгини с Потемкиным, вместо которого явился на него покойный теперь Костогоров, Степан Сидоров избрал своим наблюдательным пунктом над имением княгини Зинаиды Сергеевны усадьбу Дарьи Васильевны Потемкиной. явившись туда под видом проезжего купца-скупщика хлеба и других сельских продуктов. Усадьба, как мы знаем, отстояла от имения княгини всего в двух верстах и, несомненно, была совершенно пригодна для целей княжеского камердинера. Домик старухи Потемкиной был старинный, построенный без фундамента, так что пол лежал почти на земле. Дарья Васильевна мало занималась своим домом, заботясь единственно только о тепле. И действительно, зимой у нее бывало жарко, но зато летом полузгнившая тесовая крыша пропускала течь, так что в зале во многих местах бумага, которой был оклеен потолок, отмокла и висела в виде широких воронок. Весной же или в сырую погоду, нередко через Лакейские и девичьи двери. если они оставались непритворенными, в комнаты проникали лягушки и давали о себе знать неблагозвучным шлепанием по полу. В этом домике все было по-старому, как будто жизнь, вошедшая в него в начале XVIII века, забылась в нем и оцепенела. Мебель, домашняя утварь, прислуга, и, наконец, сама Дарья Васильевна в ее шлафроки на вате, и чипце с широкими оборками, все носило на себе печать чего-то, существовавшего десятки лет без малейшего изменения, старого, но не стареющего. Среди прислуги Дарьи Васильевны самыми приближенными были старик Фаддей Емельянович и его жена Лукерия Петровна. Для краткости их звали Емельяныч и Петровна. Первый играл роль дворецкого, а вторая – ключницы. Как Емельяныч, так и Петровна любили выпить. Оба они были одарены большими носами, оба были стары и нежно любили друг друга. Подойдет, бывало, шестидесятилетняя Петровна к семидесятилетнему Емельянычу, так, не говоря ни слова, только посмотрит на него значительно, а Емельяныч, подняв свою седую голову, взглянет через окуляры, всегда торчащие на кончике его носа, пристально в глаза своей Петровны, и вот они уже поняли друг друга. Фадей Емельянович возьмет, положит в сторону всегда вертевшийся в руках его чулок со спицами, расседлает нос от окуляров, скинет с гвоздика свой неизменный длиннополый сюртук и ватный картуз, наденет, И вот они рука в руку идут в кладовую, где хранятся травник и другие целебные настойки. Откуда через некоторое время возвращаются домой, хотя и тем же порядком, и с той уже любовью, как пошли, но уже со значительно разрумянившимися носами и уже не той твердой походкой. В жизнь свою они никогда не ссорились, не спорили, и ни в чем не упрекнули друг друга. И когда гораздо уже позднее нашего настоящего рассказа умерла Лукерия Петровна, то старик, переживший ее двумя годами, каждое воскресенье ходил версты за три на кладбище, едва передвигая от старости ноги, чтобы только посидеть на могиле своей Петровны. Появление в усадьбе Дарьи Васильевны заезжего купца – Человека, бывалого даже в столицах, было приветствуемо гостеприимной по натуре Дарьей Васильевной с живейшей радостью. Эта радость нисколько не уменьшилась даже и тогда, когда Дарья Васильевна, разговорившись с приезжим за чайком, узнала, что он никогда и не слыхивал о ее сыне, офицере Григории Александровиче Потемкине. Самолюбие матери было только несколько уязвлено. Степан Сидорович, однако же, скоро изгладил это неприятное впечатление, рассказав кучу питерских новостей, а главное, выразив желание купить излишек хлеба, домашней живности, полотен и других сельских продуктов, и выложив перед Дарьей Васильевной пачку ассигнаций в форме крупного задатка.